Часть третья. Быстро разбогатеть. Он попросил увидеть Иордан и Святую Землю. Вторую просьбу удовлетворили, первую нет. Бог не хотел, чтобы Моисей ушел с пустыми руками. Даадзикиним. Даадзикиним написан в период раннего средневековья во Франции и Германии, приблизительно 1100-1300 годы. Также Даадзикиним — это комментарий к Тори, собранный последующими поколениями ученых на основе этих записей. Глава 8. Великий эксперимент. 1998-2001. Если верить словам Пола, то уже в возрасте 13 лет он был разводчиком. Правда, как вы сами догадываетесь, именно это слово Пол не использует. Он вырос в Майами и с детства интересовался разными историческими документами и хотел получить некоторые из них. «Я основал организацию «Американцы, ищущие знания» «Americans Seeking Knowledge», сокращенно ASK, для того, чтобы показать, что представляю молодежь Америки», рассказывает Пол. Эту организацию он основал, сидя в гостиной в доме родителей во Флориде. На его лице, обрамленном серебристого цвета бородой, появляется полуулыбка. Но должен признаться, что организация была выдуманной, потому что единственным ее членом был я сам. От лица этой фиктивной организации Пол направлял письма известным людям, великим художникам, прославленным военачальникам и главам государств, с просьбой поделиться историческими документами. Представь, что я активно переписывался с Карлом Дюницем, нацистским преступником, гросс-адмиралом, командующим подводным флотом, а позднее главнокомандующим военно-морским флотом нацистской Германии, а также главой государства и главнокомандующим вооруженными силами нацистской Германии с 30 апреля по 23 мая 1945 года. Не знаю почему, но ему понравилось со мной переписываться, и он отправлял мне длинные, написанные от руки письма на немецком о своей карьере и жизни. Полу, судя по всему, не хватало общения с бывшими представителями нацистской Германии, и он переписывался с Дугласом МакАртуром, который прислал мне подписанные японцами документы о капитуляции, утверждает Пол. В качестве главы созданной им самим организации Пол вступил в дружескую переписку с секретарем Джона Кеннеди Эвелин Линкольн, в то время, когда Кеннеди был президентом. Пол рассказывает, что в начале 1960-х годов вместе со своим отчимом, по рождению он был Питером Айснером, но отчим, которого он ненавидел, поменял ему фамилию, он приехал в Вашингтон, откуда попытка не пытка, позвонил Эвелин Линкольн чтобы узнать, может ли президент его принять. Та ответила, что сегодня президент занят, но у него есть свободное время на завтра. «Мой отчим мне завидовал и сказал, что мы не можем остаться в городе до завтра», — вспоминает Пол. Он очень разозлился и пришел в административное здание, расположенное к западу от Белого дома. У меня на каблуках были железные подковки, и я прошел по коридору и оказался в кабинете Линдона Джонсона говорит Пол, и я с ним увиделся, и в результате начал заниматься политикой. Однако вполне возможно, что встреча с Сальвадором Дали произвела на Пола большее впечатление, чем аудиенция у Линдона Джонсона. Пол говорит, что изучая право в студенческие времена, он встречался с одной датчанкой, которая помог найти работу стюардессой, чтобы самому иметь возможность летать бесплатно, И в первый день, когда у меня появилась такая возможность, я прилетел в Нью-Йорк, пришел в отель сент Риджес и увидел там Дали», — говорит Пол. «Я подошел к нему и сказал, что хотел бы заказать у него афорт на тему двухсотлетия принятия декларации независимости. Мы стали болтать на эту тему. Я знал, что начать с ним общаться можно, только наняв его, потому что он любил деньги». У меня в то время денег не было, но мы начали обсуждать контракт на создание Афорта. Я был очень удивлен развитием сюжета в рассказе и спросил Пола, не считает ли он, что разводил Сальвадора Дали. «Я бы не назвал это разводом», — ответил Пол, «потому что у меня было твердое намерение раздобыть деньги». Пол рассказывает, что вошел в круг окружения Дали, потому что прилетал в Нью-Йорк все последующие выходные и очень быстро расположился к старику. Меня восхищало то, как он построил свою жизнь, использовав сюрреализм для того, чтобы существовать безбедно и прекрасно. Потом мы обсуждали с Полом то, что в 1970-х годах он несколько раз был осужден и сидел в тюрьме, и Пол утверждал, что все это произошло из-за того, что он выполнял секретные задания американского правительства, с целью борьбы с коммунистической угрозой в мире. Я спрашиваю Пола, почему он бросил успешную карьеру адвоката и удобство жизни хорошо зарабатывающего предпринимателя в Майами ради того, чтобы этим заниматься. Он смеется и отвечает, «Ну, может, это потому, что какое-то время я был протеже Сальвадора Дали, и я…» Пол замолкает и через некоторое время продолжает. Я хотел перенести сюрреалистичность существования на территорию политики. Вот такая была причина. Сюрреалистичность — очень подходящее слово, описывающее ощущение, возникающие во время прослушивания его рассказов. Сложно сказать, что из того, что он говорит, правда, а что нет. Как мы можем узнать, правда ли все это? Самую удивительную информацию невозможно подтвердить другими путями и, по крайней мере, очень сложно окончательно отвергнуть как выдумку. Информация льется стремительным потоком и сложно уследить за всеми действиями русской мафии, иранских ядерщиков, никарагуанских, эскадронов смерти, кубинских контрреволюционеров и бразильских поджигателей. Вот такие люди присутствуют в его рассказах о собственной жизни. И несмотря на то, что все, что он говорит, может оказаться бредом собачьим, и несмотря на общую сомнительность повествования, Пол буквально подавляет своей неописуемо сильной харизмой. Он человек, способный очаровывать и запугивать. Он может уговорить и развести кого угодно на то, чтобы начать с ним бизнес. И в 1998 году Стэн именно это и сделал. Компания Stanley Media, название которой во время судебных процессов часто сокращали до SLM, должна была навсегда изменить его жизнь, и именно это и произошло. К лучшему или к худшему мы пока обсуждать не будем. Поговорим подробнее о судимостях Пола. До появления компании SLM у него их было три. Первые две он получил в 1979 году после громкого скандала, который во флоридской прессе называли «антраша с кубинским кофе». Вкратце, Пол ушел из адвокатской конторы своего отчима, чтобы заниматься развитием международного торгового центра в Майами. Его арестовали за то, что он планировал махинацию с фиктивной продажей 3000 тонн кофе общей стоимостью приблизительно 8,75 миллионов долларов. Вместе с несколькими другими людьми он приобрел грузовое судно, на котором планировал вести кофе. По плану они должны были затопить корабль и заявить, что груз потерян. Пол утверждает, что делалось все это по просьбе правительства, и Кастро уже покупал на черном рынке кофе, пакетировал его как кубинский и втридорого перепродавал русским, складывая выручку себе в карман. Задумка была следующая. Если русские узнают, что Кастро их обманывал, то есть шанс, что они на него разозлятся, верно? И мы можем предать эту историю о Глазке, и нам это будет выгодно. Мне предложили этим заняться, и я согласился. Меня назначили главным по операции. Одновременно с этим, как утверждает Пол, он вел другую операцию против Кастро с использованием наркотиков вместо денег. «Среди моих подчиненных в кофейном проекте значился человек, который был задействован в сделках с кокаином». Как утверждает Пол, именно этот джентльмен и подставил его под вторую судимость. «Однажды ночью, чтобы самому спрыгнуть с этой историей, он пришел в мой гараж под видом того, что ему нужно оставить там пробники кофе, подложил туда пакет с кокаином. Через 30 минут приходит полиция и находит пакет». Я его даже никогда не открывал. Пола арестовали за покушение на мошенничество и хранение кокаина, и он не мог публично рассказать в суде, как все было на самом деле. Я не мог защищаться, потому что иначе мне пришлось бы рассказать о других противозаконных вещах, которые происходили. Он признал себя виновным и заявил судье, что у него гипоманиакальное состояние, которое невозможно лечить в тюрьме. Он получил три года за кофе и 8 за кокаин, но в реальности отсидел всего 40 месяцев. Прошли годы, и Пол утверждает, что вернулся к секретным операциям во времена Рейгана, тайным советником которого, как он утверждает, импонировал его пламенный патриотизм. В 1983 году он поехал в Канаду, чтобы помочь одному из вотергейтских взломщиков Фрэнку Стёрджису. Кроме этого, он должен был способствовать финансированию правых никарагуанских «Контрас» путем продажи истории немецким журналам, и по каким-то своим причинам ему нужно было ездить в Канаду. При пересечении границы он использовал документы умершего человека, который, как утверждает Пол, был братом его коллеги по секретной работе. Какими бы ни были причины, по которым он пересекал границу, Это было нарушением условий его досрочного освобождения из тюрьмы. После того, как Пола снова выпустили на свободу, он опять стал любимчиком американской элиты и работал с такими знаменитостями, как Мухаммед Али и Бас Олдрин в качестве менеджера, после чего создал фонд «Американский дух», что постепенно и привело его к сцену. Это сильно упрощенный переисказ того, чем Пол занимался до того, как познакомился со Стеном. Рассказывая о тех годах, Пол упоминает о своем знакомстве со многими известными людьми, такими как председатель Верховного Суда Уоррен Бергер, агента ЦРУ в Колумбии, актер Ян Макшейн, шеф гестапо Генрих Мюллер, который исчез в конце войны, но Пол утверждает, что встречался с ним в горах Перу. Марти Раскин, который позже стал адвокатом Дональда Трампа. В общем, чтобы описать все эти события, нужно писать отдельную книгу. Пол утверждает, что Стэн уже на ранних стадиях их отношений знал о его судимостях. «Он не поверил, когда я сказал ему, что сидел», — говорит Пол. «Но я изложил ему все факты и все, что было связано с этой историей». Это не изменило его мнение обо мне и не повлияло на наши отношения. В 1998 году Пол сделал деловое предложение потерявшему контракт с Марвел стену На тот момент они были знакомы 10 лет. Стэн ему доверял и поэтому принял предложение. Оно было простым. Сам Стэн однажды сказал так. «Эй, Стэн, ты теперь свободен, а давай-ка я открою компанию». Пол должен был создать компанию, а Стен придумывать новые идеи и героев, которые позже будут выложены в расширяющуюся сеть интернета. «Мой изначальный план со Стеном был следующим», — вспоминает Пол, «использовать интернет по назначению, а именно для создания глобального средства для обмена идеями и, в конечном счете, для развлечения». Пол понимал, что, как и многие интернет-компании, Они, скорее всего, будут первое время работать без прибыли, но потом заключат крупные контракты с самыми известными талантами для того, чтобы зарабатывать деньги на адаптациях фильмов, лицензионных соглашениях и тому подобном. Но для того, чтобы заварить эту кашу, Полу нужен был Стэн. 15 октября 1998 года Пол зарегистрировал компанию Stanley Entertainment Inc и предоставил Стену контракт, напечатанный по каким-то неведомым мне причинам шрифтом Comics Санс. По условиям контракта Стен становился председателем, издателем, представителем для прессы и главным креативщиком компании. Ключевым моментом контракта был пункт 4а, согласно которому Стен бессрочно передает компании все права, названия и все доходы, которые я могу контролировать сейчас и в будущем права на всех персонажей и идеи, на которые он мог бы претендовать, свое собственное имя, а также фразы и выражения, схожие с такими, как «Эксельсиор», «Трибуна Стена". Правда, Стэн имел право на определенных условиях разрешить Марвел пользоваться этими фразами. Такие условия договора, по словам Пола, не являются обычными, но при этом и не являются исключительными. Крайне важно еще и то, что Пол исследовал вопрос авторских прав и пришел к выводу, что согласно договорам Стенна с Марвел 1960-х годов, Стэн владел всеми персонажами, которых, как он утверждал, создал во время работы в компании. То есть выходит, что теперь ими владеет новая компания. Пол утверждал, что хотел незамедлительно снимать картину о Человеке-пауке, Но Стэн из чувства остаточной верности Марвел хотел немного повременить с этим. Так или иначе, Стэн подписал предложенный ему контракт. Одновременно с этим Стэн вел переговоры с Марвел о заключении нового контракта. 17 ноября этот контракт был подписан. По условиям нового контракта Стэн продолжал оставаться номинальной и символической главой компании, получая за это 810 тысяч долларов в год. Сумма могла достигать 1 миллиона долларов. Джоан и Джейси получали пенсии. 125 тысяч долларов в год за публикуемые в газетах стрип о Человеке-пауке имели возможность получения акций компании, а также 10% от доходов Marvel от кино и телевидения. Стэн даже имел право конкурировать с Marvel, если сочтет это нужным. Но был один пункт договора, который в будущем вызовет некоторые проблемы. Стэн отписал Марвел навсегда, навечно и на территории всей вселенной все права, названия и доходы на всех персонажей, которые, по его утверждениям, он создал во время работы на компанию. С точки зрения Марвел, это еще больше укрепляло основания, на котором была построена компания — С точки зрения Пола, в один прекрасный день этот пункт окажется для Марвел совершенно бесполезным, так как Стэн за несколько недель до этого отписал права на супергероев другой компании. Пол говорит, что Стэн подписал контракт с Марвел, в котором изначально были спорные вопросы, потому что хотел получить их деньги, а также добиться их признания и уважения. Также он говорит, что планировал некоторое время не разглашать новый контракт Стэна, и в определенный момент взять всемирно известных персонажей в собственность созданной сли Компании. Нужно было заниматься созданием и работой новой компании, и Стэн был приятно удивлен скоростью, с которой развивались события. «Все находится на стадии создания, но сейчас процесс происходит так быстро, что я с трудом успеваю за этим уследить», – писал он другу в декабре 1998 года. Те, кто занимается деловой частью соглашения, настроены очень оптимистично в вопросе того, что они называют стратегическими альянсами с другими компаниями. Компания Stanley Media зарегистрировала за собой адрес stanley.net, stanley.com уже кто-то занял, и обосновалась в здании, в котором располагалась одна из компаний, которую контролировал Пол Венсино, пригороде Лос-Анджелеса. Изначально в компании было всего три наемных сотрудника и бюджет в один миллион долларов, но, как было написано на обратной стороне рекламных буклетов компании, если вы еще не знаете, мы собираемся захватить мир. Стэн многое не договаривал поклонникам, убеждая их в том, что он по-прежнему всей душой предан Марвел. Ничто, кроме водородной бомбы, не в состоянии оторвать меня от любимой компании, писал он в рубрике ⁇ Трибуна Стена в одном из журналов издания Marvel. Я просто сделал себе свой личный сайт в свое свободное время исключительно ради прикола. Заходите в августе, когда мы официально откроемся. Но самое главное — это то, что Marvel рулит. Пол стремился поднять денег на рынке при помощи IPO, но стремился избежать всех бюрократических сложностей, связанных с первым публичным предложением акций. Из-за своих судимостей он не мог занимать высоких постов в компании, выходящей на IPO, поэтому был официально оформлен в качестве консультанта и сделал финтушами, ушами, провел обратное слияние, то есть сделал так, что уже существующая на рынке компания, торговавшая своими акциями, поглотила их компанию. Тикером на бирже стало сокращение «Эсли». Слияние, по крайней мере, в начале оказалось успешной стратегией, и в первый день торгов цена акций поднялась на 40% до 9 долларов. Скорее всего, первоначальные успехи компании объяснялись тем, что Стэн с Полом пиарили ее изо всех сил, изображая Стена, которому было уже под 80 лет, в виде энергичного визионера, а их предприятие как голубую фишку эпохи доткомов. Стэн готов дать интервью всем желающим, начиная от респектабельного The Wall Street Journal и профессиональных изданий наподобие Animation World, заканчивая малоизвестными персональными сайтами каких-нибудь гиков. «Я работал в комиксах, на радио, в анимации, кино и теперь в интернете», заявил он The New York Times. «Когда я начал заниматься комиксами, в самом начале развития этой индустрии все было в новинку». «Сейчас мне представилась новая возможность начать сначала», — говорил он журналу Time. Стэн был полон оптимизма. Вот как он говорил в одном из интервью, «Если персонажи и истории станут популярными, есть все основания предполагать, что они перейдут в интерактивные игры, кино, ТВ, воскресные утренние анимационные шоу, украсят майки и так далее». Пол давал интервью гораздо реже, И когда это делал, зачастую начинал говорить на жаргоне. «Мы являемся зонтичной структурой, призванной объединить другие глобальные группы в сфере развлечений с целью разработки стратегий максимально эффективного использования интернета с богатым контентом, подкрепленного офлайн промо, маркетинговыми и другими мероприятиями». Когда Пола спросили, как он видит компанию через пять лет, Его видение будущего было по меньшей мере грандиозным. Мне кажется, что мы станем наследником Disney, глобальным лайфстайл-брендом, генерирующим контент, компанией, продюсирующей продукт, продвигающей его на рынке, а также занимающейся дистрибьюцией». В это время Стэну пришлось столкнуться с отголосками прошлого. Незадолго до появления компании SLM он дал интервью журналу Comic Book Marketplace — в котором утверждал, что придумал известную сцену в комиксе «Удивительный Человек-паук номер 33», в которой паучок высвобождается из-под груды мусора при помощи силы, которую ему дали его моральные убеждения. Тут неожиданно в медиапространстве появился разъяренный Дидко, не общавшийся с прессой с конца 1960-х годов. Он написал в редакцию журнала письмо, в котором сообщал, что эту историю придумал сам. Буквально через пару месяцев после этого в журнале Time вышла статья, в которой Стен был объявлен единоличным создателем Человека-паука. Неугомонный Дитко и туда написал письмо, в котором есть следующие строки «Существование Человека-паука невозможно без его конкретного визуального изображения, которое появилось в результате сотрудничества редактора и сценариста Стэна Ли и Стива Дитко, которые являются соавторами». Стэн утверждал, что позвонил Дитко, чтобы разобраться с этим вопросом. «Я понял, что для него это очень много значит», — говорил позже Стэн. «И поэтому сказал, хорошо, я скажу всем, что ты соавтор». Но ему было мало. Стэн и Пол быстренько состряпали официальный ответ. «Мы поговорили и решили, что вопрос является немного противоречивым, и зачем поддерживать это противоречивое состояние?» — вспоминает Пол. Какая вообще по большому счету разница? Мы знаем, что художники Marvel во главе со Стэном играли определенную роль в творческом процессе. Если художники хотят стать соавторами, нет проблем. В то же время, пока Стэн считается автором, этого вполне достаточно для того, чтобы он отстаивал свои творческие права. Поэтому в августе 1999 года Стэн с Полом написали открытое письмо на фирменном бланке с логотипом SLM, в котором Стэн писал «Я всегда считал Стива Дитко соавтором Человека-паука». Однако это не успокоило Дитко, который написал официальный ответ, где обращал внимание на то, что изображение созданного им Человека-паука присутствует на официальных документах Marvel. Посмотрите на брендированные концтовары и фирменные бланки Marvel конверты, бумагу для писем, на то, как выглядит графическое написание адреса компании, кто создал то, что на них напечатано. Это слово или визуальное изображение? Это название или костюм? Кроме этого, Дидко сделал весьма прозорливое наблюдение, связанное со словами, которыми Стэн выразил свою мысль. Что значит «считал»? «Считать» значит думать, воспринимать, относиться и так далее. Я не вижу четкого утверждения и признания Стива Дитко соавтором «Человека-паука». Можно обвинять Дитко в излишнем лингвистическом педантизме, но на самом деле он точно попал в яблочко. В последующие годы Стэн заявлял о том, что термин «соавтор» является полнейшей формальностью, в которую он совершенно не верит. Вот что Стэн писал о Дитко в своей автобиографии. На самом деле, я считаю, что повел себя очень щедро, дав ему титул соавтора, потому что именно я придумал название, концепцию и героев. Даже после инцидента с пресс-релизом и письмами Дитко, в архивах стены я нашел записку для корпоративного пользования, в которой Ли объявляет себя создателем Человека-паука, Людей Икс, Невероятного Халка и других персонажей франшизы, выдержавших испытания временем. Тем не менее, начиная с 1999 года в пиар-документах и публичных выступлениях Стена и сотрудников его компании, неизменно фигурирует термин «соавтор». Стэн и Дитко так и не помирились до смерти последнего летом 2018 года, которая произошла за несколько месяцев до кончины Ли. До самой смерти Стив Дитко не давал интервью и продолжал делать комиксы и писать эссе, многие из которых повествовали о том, как Стэн и Марвел его обманули. В начале этого миллениума споры об авторстве Человека-паука не были в объективе внимания общественности, поскольку в этот период компания Марвел пыталась встать на ноги, а Стэн в основном говорил о новых персонажах, разработанных в партнерстве с Полом, а не о тех, которые были созданы в 1960-е. Эти персонажи и истории должны были быть сделаны в виде выложенных в сеть эпизодов мультфильмов, созданных с использованием крутейших для тех времен технологий макромедиа Flash, чтобы после того, как они станут популярными, воспроизвести сюжеты в других медиа. Главным творческим продуктом компании была сага «Седьмой портал» The Seven Portal, действие которой происходило в киберпространстве. Молодой бета-тестер видеоигр Питер Литл Клауд находит компьютерный портал в другое измерение, в котором обитают чемпионы и монстры. Благородный Изайус, озвученный Стэном, предупреждает Питера об опасном и злобном лорде Монгоре, который уже покорил шесть вселенных и планирует захватить и седьмую, в которой живет наш герой. Питер с друзьями сражаются в цифровом мире, которым обретают суперспособности. Большинство из них являются самыми простыми, но у Питера открывается неожиданный талант — супермощное дыхание. Компания SLM планирует развиваться на международном рынке, поэтому среди приятелей Питера есть ребята из разных стран — Германии, Бразилии, Японии и Южной Африки. Названия персонажей довольно убогие. Человек-заклинатель, имитатия, и полоса. В сюжетах истории SLM был сильный акцент на высокие технологии, что прекрасно продемонстрирует еще один продукт компании ⁇ Обвинитель ⁇ The Accuser. В этой истории героем был инвалид-адвокат, инвалидная коляска которого могла трансформироваться в боевые доспехи. Многие читатели подметили сходство персонажа с Сорви Головой, который был адвокатом, и то, что у железного человека весьма похожий костюм. Это свидетельствует о том, что идеи Стэна оказались не настолько оригинальными, как ему хотелось бы думать. Еще одной историей был сюжет о Скитальце, задрифтер, Дрифтер, киберпанке из будущего, возвращающемся в прошлое для того, чтобы бороться с враждебной корпорацией. Герой знает будущее, поэтому все считают его безумцем. Был мультфильм о хитром и склонном к проказам плохом клоне Стена Стэнс Эвел Клон. В SLM был учрежден марш наподобие того произведения, которое существовало в Marvel. Марш назывался «Сказл» — сокращение от поиск в киберпространстве неизвестных зоологических зигоморфных живых существ. Searching cyberspace for unknown zoological zygomorphic living entities». Любопытно, что SLM подписала контракт с бойз-бендом Backstreet Boys на создание сериала «Проект Бэкстрит», по сюжету которого около места проведения концерта группы терпит крушение инопланетный корабль и находящийся на борту пришелец передает парням магические кристаллы, дающие им суперспособности, знание боевых искусств, умение летать и так далее. Потом парни защищают Землю от нашествия так называемых киберкрестоносцев. Кроме этого, Стэн подписал договор с давним конкурентом DC Comics, на создание альтернативной версии главных супергероев издательства в совместной с SLM-серии комиксов с длинным названием «Представьте, что Стэн Ли создает вселенную DC», Just imagine creating the DC Universe. Не вдаваясь в качество идей Стэна, нужно признать, что в работу шло несравнимо больше проектов, чем за последние почти 40 лет. Количество сотрудников компании стремительно росло. Спустя несколько месяцев в компании работали приблизительно 140 человек. Пол нашел исполнительного директора, которым стал бывший глава киностудии Columbia Pictures, Кеннет Уильямс. Вице-президентом был назначен давний партнер Пола по бизнесу Стивен Гордон. А старшим по оперативным вопросам стал Джилл Чемпион, чье прошлое в индустрии развлечений было тайной, покрытой мраком. Самым странным выбором стало назначение на пост президента компании старого приятеля Стена Джорджа Хэмилтона, сыгравшего главную роль в картине Зора Голубой клинок». По мере расширения штата компания захватила все здание в районе Энсино. Сотрудники постоянно жаловались на наличие в воздухе пыли гипсокартона. Впервые с 1950-х годов под командованием Стена находился штат, готовых выполнять все его указания креативщиков, поставлявших контент для сайта stanley.net. Стэн и Пол начали встречаться с голливудскими воротилами для того, чтобы развести их на съемке киноадаптации недавно созданной интеллектуальной собственности. В архивах Стена Ли сохранилось чудесное снятое Полом видео, На котором Стэн разговаривает с режиссером крестного отца Фрэнсисом Фордом Копполой. Стэн упорно пытается убедить Копполу снять Седьмой портал, но режиссера больше интересует вопрос авторства классических супергероев Марвел. Стэн в какой-то момент говорит: «У меня пропало желание их делать. Мне за них не платили роялти. Вот я и подумал: ну и черт с ним, пусть платят мне зарплату». На этом тема и закрылась. И после встречи с Питером я вообще перестал их придумывать. А теперь хочу все начать с чистого листа. Однако нет доказательств того, что Стэн имел права на новых героев. Согласно условиям контракта, этими героями владела компания Stanley Media, Медиа, в которой Стэн, конечно, имел долю, но между компанией и им самим никак нельзя было поставить знак равенства, о чем он позже горько пожалеет. Кинопродюсер Марк Кантон неоднократно встречался со Стеном и Полом для обсуждения экранизации седьмого портала и даже в какой-то момент заключил с ними предварительное соглашение, но у него были сомнения по поводу Пола. Когда я прошу Кантона поделиться своим мнением о Поле, тот дипломатично отвечает. «Стен работал с некоторыми людьми, стандарты которых не были для меня приемлемыми. У меня было ощущение, что в жизнь Стэна Ли втерлись люди, и сделали так, чтобы они были ему очень нужны. Впрочем, в тот момент Стэнэ этот вопрос не волновал. Теплым вечером 29 февраля 2000 года в голливудской ралли studios состоялась вечеринка в честь начала трансляции сериала «Седьмой портал». Стрим-вечеринки можно было увидеть в сети. Ведущим мероприятия был известный телеведущий Дик Кларк. Также присутствовали актеры Джеймс Кан и сыгравший невероятного Халка Лу Ферриньо. На сцене выступил одетый в костюм инопланетянина-музыкант, игравший на синтезаторе, не дотрагиваясь до клавишей. Несколько песен спел легендарный Джерри Ли Льюис. Подключился и Ларри Кинг, пропищавший о том, что нужно поддержать одного из истинных американских инноваторов Станали. Джеймс Кэмерон в показанном на мероприятии коротком клипе назвал Стена уникальным человеком, живой теорией Большого Взрыва. Чака Хан исполнила одну песню. По телемосту показали смотрящих мероприятия зрителей в Японии. Светящийся от радости Пол назвал седьмой портал началом новой эпохи голливудского креативного класса. Все мы являемся первопроходцами полностью интерактивного и глобального медиума. По случаю торжества Стэн был стильно одет во все черное, произнес короткую речь, и Дик Кларк сказал, что Стэн превращается из человека в Стэна бренд В конце вечера произошел странный момент, который, по сути, не предвещал ничего хорошего. Чемпион, Гордон и другие шишки из СЛМ вручили Полу небольшой знак признательности и благодарности. «Без твоего видения и руководства мы бы здесь сегодня не стояли» сказал Чемпион и передал Полу большой плакат в стиле «Их разыскивает полиция», на котором его лицо было вставлено вместо лицо Монгара из седьмого портала. Можно сказать, что этот дизайн в некотором смысле предвосхитил развитие событий, а весь вечер оказался празднованием основания компании, действия которой были не самыми корректными с точки зрения общечеловеческой морали и закона. Позже выяснилось, что сценаристы Стивен Салим и Джесси Стек, как они утверждали, в 1990-х годах предлагали Стэну проект «Джейсон и кибернафты. Джейсон энд зе сюжет которого был практически таким же, как и в «Седьмом портале», и Стэн Полом украли их идею. Спустя несколько лет Стивен Салим и Джесси Стек подали в суд, по постановлению которого им выплатили 200 тысяч долларов, и предоставили право зарегистрировать на себя авторские права на седьмой портал, если они того пожелают. Однако к тому времени, в контексте того, что произошло с компанией SLM, этот вопрос оказался для стены и Пола далеко не самым первостепенным. В середине 2000 -го года акции компании продолжали стремительно расти в цене. Причина такого роста заключалась в том, что SLM тратила огромное количество денег, Есть данные, что в первый год существования компания потратила 20 миллионов долларов. После анонсирования проекта «Седьмой портал» рыночная стоимость SLM составляла 300 миллионов долларов, то есть на 100 миллионов больше, чем рыночная стоимость Marvel. Мне казалось, что у компании есть деньги. Не помню уже, чья это была идея, моя или Питера, но мы думали, что можем купить Marvel, Говорил Стэн несколько лет спустя под присягой в суде. Помню, что я тогда сказал. Я надеюсь, что мы можем их поглотить как-то по-дружески. Приобретением Дома иди интересовался еще один потенциальный покупатель, Майкл Джексон. Певец был большим поклонником Marvel Comics и посетил офис компании SLM. Его визит Пол снял на видео. На этих кадрах мы видим, как счастливый Майкл смотрит на то, как Стэн подписывает плакаты для него и его друзей. «Он ни одного человека не оставляет равнодушным», — говорил Джексон о Стэне. «Он дух нашей юности. Я вырос, читая его комиксы, и мне очень приятно, что мы сидели и обсуждали совместные проекты, которые могли бы сделать. Для меня это как сказка, которая стала былью». Один из сотрудников SLM рассказывает, что во время одного из визитов в компанию Джексон говорил Стэну о том, что хочет купить Marvel Comics. «Если я куплю Marvel, ты поможешь мне управлять компанией?» — спросил певец Стэна, на что тот, как утверждает этот сотрудник, ответил, «Да не вопрос, конечно, помогу». Стен встречался и с другими звездами. Планировалось превратить певицу Мэри Джей Блайдж в супергероиню по сценарию, подобному тому, который использовали с «Бэкстрит Бойс. В «Бургер Кинг» дети уже получали дешевые пластиковые игрушки, изображавшие сюжет кибер Стэн вел переговоры с рэпером Arza из группы Вутанг Клан по поводу создания совместного проекта в области индустрии развлечений. Когда Стэна спросили о том, не возникает ли у него сомнений по поводу сотрудничества с Вутанг-клан, тексты которых были достаточно жесткими и совсем не детскими, тот ответил, «Если они популярны среди молодежи, я совершенно не против того, чтобы меня с ними ассоциировали». «Кто знает, возможно, тем, что мы делаем, мы можем помочь им отойти от музыки в стиле ганг рэп В общем, в то время Стэну казалось, что нет ничего невозможного. Он был очень занят, давал интервью, вел переговоры, ежедневно проводил встречи со своими креативщиками и очень часто по просьбе Пола подписывал огромное количество плакатов и другого мерча компании. Один из бывших высокопоставленных сотрудников компании подозревает, что Стенну стал ставить подписи от руки и разрешил Полу подделывать свою подпись на журналах и промо-материалах. Другой бывший сотрудник вспоминает, что во время одной из таких сессий, подписывая горы материалов, Стэн с изумлением спросил, для кого вообще предназначено такое огромное количество. Нужно сказать, что ощущение непонимания того, что происходит, разделяли в то время многие работники СЛМ. Во время разговоров с бывшими сотрудниками складывается следующая картина. Многие считали, что творческий продукт компании — был не самого лучшего качества. Никто не понимал, в каком направлении развивается СЛМ, Стэн был как никогда энергичным и обходительным, и все боялись Пола или относились к нему с большим подозрением. «По сей день я так и не понял, что происходило в Стэнли Медиа», вспоминает Марк Эваньер, который, несмотря на то, что был ассистентом Кирби, в течение десятилетий хорошо знал Стэна и общался с ним. Как по личным делам, так и по работе. В компании Stanley Media Эваньер был супервайзером группы аниматоров. Часто находясь в офисе, я говорил, «Мы ничего не продаем, у нас нет никакого продукта, у нас вообще ничего нет». Все находились в постоянном ожидании заключения контракта на седьмой портал, скитальца или какого-нибудь другого проекта, который так никогда и не заключали. Эваньер считал Пола человеком, которому нельзя доверять. «Каждый раз после того, как он сжал мне руку, я хотел вымыть ее», — говорит он. Кабинет Питера Пола был завешан фотографиями знаменитостей, с которыми он встречался. Там были и боксерские перчатки Мухаммеда Али. Он постоянно упоминал фамилии знаменитостей, чтобы показать, какие у него крутые связи, Эваньер был также недоволен поведением Стена на рабочих встречах креативщиков. Он отклонял все, что ему предлагали. Ему ничего не нравилось, потому что не было нового серебряного серфера. Многие были недовольны начальством, и в творческом смысле был полный тупик. Стэн сделал своего приятеля Рона Фридмана вице-президентом по вопросам развития и разработки контента. Пол очень не нравился Фридману. Сейчас Фридман называет его не иначе, как «последней свиньей», и потом замечает, что большая часть сотрудников компании была не лучше. Фридман рассказывает, что однажды он познакомился с денежным мешком Пола и был поражен тому, что тот ему рассказал. Питер Пол сказал, «Этот человек был свидетелем самоубийства Сальвадора Альенде», вспоминает Рон Фридман. Речь шла о президенте Чили Сальвадоре Альенде который был убит или покончил жизнь самоубийством в результате правительственного переворота в 1973 году. И я переспросил, «Ты действительно был свидетелем его самоубийства?» И этот парень ответил, «Более того, я сам застрелил эту сволочь. Я тогда работал на ЦРУ и пристрелил его». Ну и тут я, конечно, подумал, «Да что это вообще за люди?» Один из бывших высокопоставленных сотрудников компании, пожелавший остаться неизвестным, утверждает, что по крайней мере один из топ-менеджеров SLM каждый день приходил на работу пьяным. Сценарист Баз Диксон работал в SLM креативным директором и совершенно неожиданно получил повышение, став вице-президентом по креативным вопросам. Его крайне удивило мегаломания корпоративного видения будущего SLM. Они считали, что кто-то в Мумбаи заплатит им денег для того, чтобы они открыли там представительство, в котором будут разрабатывать персонажей для индийского рынка, вспоминает Диксон, считающий, что Пол был охреневшим социопатом, не имевшим никакого понятия о том, как управлять созданной им империей. Было такое ощущение, что все, кто задавал Питеру Полу конкретный вопрос, как мы собираемся на всем этом зарабатывать, очень нервировали и напрягали его, — говорит Диксон. Его не радовала и позиция Стена. Возьмем, например, обсуждение идеи освоения индийского рынка благодаря офису в Мумбаи. В разрабатываемых авторами историях и сюжетах Стен упорно хотел называть Мумбаи Бомбеем, старым названием колониальных времен. Диксон сообщил Стэну, что сейчас город уже не называется Бомбеем, И индусы предпочитают называть его Мумбеем. Несмотря на это, Стен упорно продолжал настаивать на том, чтобы город называли Бомбием. И Стену было совершенно плевать на то, что если ты хочешь что-то продать индийцам, то тебе стоит вначале понять, что они любят и чего хотят, говорит Диксон. Работавшая на ресепшене Холли Шмидт тоже говорит о том, что Стен слегка оторвался от реальной жизни. Он несколько раз просил меня подойти к нему в кабинет, чтобы записать под диктовку письмо, и переспрашивал, умею ли я стенографировать, вспоминает она со смехом. Когда я спрашиваю, какое мнение у нее сложилось о Поле, она надолго замолкает, а потом отвечает, он показался мне немного агрессивным. Вполне возможно, что некоторая доля агрессии была необходима для руководства быстрорастущей компании. Беспрецедентный рост не только подпитывал их со стеном Эго, но и давал средства, на которые фирма существовала. Я разговаривал с одним бывшим топ-менеджером компании, который во время работы в СЛМ сблизился со стеном. Этот человек подозревал, что несмотря на то, что тот, как владелец большого пакета акций компании, обладал на бумаге значительным капиталом, ему постоянно не хватало наличных денег и его представление о реальном финансовом положении SLM было сильно искаженным. «Джоан тратила все деньги, которые Стэн зарабатывал», говорит этот бывший служащий компании. «Из того, что я слышал, я понял, что она легко могла потратить 50 тысяч в месяц на всякое говно. Она посещала аукционы, ходила в ювелирные и антикварные магазины, у нее была проблема». При этом проблема была не только у Джоан, но и у Джейси. Я помню, как он где-то в 2000 году купил ей дом, и кто-то помог ему раздобыть для этого денег. Он взял наличку и купил ей дом. Ради своего ребенка Стэн был готов на все. Пол вспоминает, что у Джоан были весьма странные связанные с деньгами привычки. Она закапывала бриллианты на территории, Говорит он, имея в виду участок вокруг дома Стэна и Джоан. Она была помешана на бриллиантах, постоянно их покупала. У нее был нездоровый интерес к драгоценным камням. Несмотря на то, что Стэн продолжал получать деньги, в какой-то момент он, вероятно, начал подозревать, что будущее может оказаться не таким светлым, как ему представлялось всего за несколько месяцев до этого. В первом квартале 2000 -го года Компания SLM зафиксировала прибыль в размере 296 тысяч, но понесла убыток в 5,4 миллиона долларов. В архивах Стена Ли есть пара документов, являющихся, судя по всему, распечатками электронных писем, которые он отправил руководству SLM. В тексте первого письма он сетует на то, что сказал, умирает на корню и предлагает сделать контент сайта, ориентированного на детскую аудиторию, более ярким, точно так же, как в рубрике «Playmate of the Week» в «Playboy» завести рубрику «Сказал милашка недели». «Playmate of the Week» — еженедельная рубрика с фотографиями голой девушки-плеймейта. Стен, вероятно, немного ошибался. Такая рубрика была в журнале ежемесячной, как и само издание. Возможно, в сетевой версии журнала были плеймейты недели. В Российской Федерации лицензионный плейбой благополучно закрылся в начале 2000-х годов. Или самый очаровательный агент сказал недели, самая клевая сказал подружка недели, самая крутая девчонка сказал недели или самый экзотический сказал враг недели. В общем, вы поняли, что я хочу сказать. Стэн писал, что надо сделать мультфильм, в котором было бы немного рестлинга, и предлагает названия «Мэгги-модель», «Супермодели из Ада», «Школа моделей Мелани», «Бикини Бетти», «Персик пляжа», «Бикини-красотка Стена этой недели». Кроме этого, он предлагает до более знакомый проект под названием «Истерическая история», в котором на интересные фотографии исторических персонажей он сможет наложить баблы чумовых диалогов. Еще более любопытным является другое электронное письмо Стена, топ менеджером SLM. Этот перл начинается с фразы «Меня только что озарило. Наш веб-сайт полный отстой». Далее он объясняет, почему так считает. «Подумайте, что мы предлагаем людям для того, чтобы они пришли на наш сайт. И даже если они заходят, что мы делаем для того, чтобы они вернулись?» – писал он. Вчера вечером я зашел на сайт, через несколько минут мне стало скучно и я закрыл его. У Стена был длинный список вещей, которыми он остался недоволен. Мы стараемся нравиться всем, но наша целевая аудитория – модные подростки в тренде – не получает то, чего хочет. Седьмой портал – просто катастрофа, ситуация со скитальцем и обвинителем немного лучше но все равно никто не будет две недели ждать следующего эпизода. Нет людей, которым это было бы достаточно интересно. Кроме этого, везде слишком много упоминаний о Стейни Ли. В продуктах Walt Диснея или Джорджа Лукаса нет постоянных упоминаний о том, кто их создал, да и вообще никого из создателей не упоминают. Использование моего имени и фотографии, на мой взгляд, это чистый перебор. В рядах топ-менеджмента, по мнению Стэна, царил полный хаос. «Следующая проблема — кто вообще за что-то отвечает?» — писал он. «Я чувствую себя маленьким мальчиком из сказки, который кричит, а император-то голый. Все работают как сумасшедшие, делают одновременно тысячу дел для нашего сайта, но все слишком заняты, чтобы заметить, что сайт — полный отстой». Кроме всего прочего, эти письма свидетельствуют о том, что Стэн не очень хорошо представлял, что творится в его имя компании. Некоторые бывшие сотрудники утверждают именно так. «Если разложить компанию на уровни, то Пол был первым уровнем, Стэн вторым, я был на третьем уровне, а Креативщики на четвертом», размышляет Бас Диксон. «Но мне кажется, что внутри колес были другие колеса, о которых Стэн вполне возможно и не подозревал. Пол стремился, чтобы SLM добилась того уровня престижа и признания, которым обладал его фонд American Spirit Foundation, поэтому он хотел сделать так, чтобы компанию ассоциировали с самыми высшими персонами государства. Несмотря на то, что раньше Пол участвовал в тайных операциях во времена республиканской администрации, Он решил, что хочет, чтобы демократ Билл Клинтон стал лицом СЛМ на международной арене после того, как его президентский срок закончится. Возможно, слушатели не удивиты то, что Пол, оказывается, знал, как подобраться к Клинтону. За несколько лет до этого Пол познакомился и работал вместе с Аароном Тонкином, который сближался с голливудскими знаменитостями и уговаривал их участвовать в благотворительных вечерах. Первой строчкой мемуаров Тонкина была фраза «Я знал, что в стране моральных амбицилов я могу стать королем». Пол сумел подружиться с представителями Демократической партии и помогал, имевшему, как и он сам, судимость, финансисту и другу Клинтона Марку Ричу организовывать блистательные благотворительные мероприятия. Когда Пол захотел лично познакомиться с Клинтоном, он поговорил с Тонкином, который сообщил, что его пригласили на ужин с Биллом и Хиллари Клинтон, на котором каждое блюдо стоило от 30 тысяч до 55 тысяч долларов. Пол пошел на этот ужин вместе с Тонкином, познакомился с президентом и его супругой. В последующие недели после ужина Пол и Тонкин стали оказывать поддержку выборной кампании Хиллари, на пост сенатора от штата Нью-Йорк. Пол решил заняться сбором пожертвований. Пол начал организовывать элитные мероприятия для демократов в ходе важной выборной кампании 2000 -го года. Он организовал сбор средств для Элла Гора в беверли хиллс Hotel. На этом мероприятии Стэн продемонстрировал плакат с изображением Элла Гора в виде супергероя кремниевого серфера. Вечер для Хиллари в супердорогом ресторане «Спаго». На вечеринке пела Дайон Ворвик, что, по словам Пола, обошлось ему в 25 тысяч долларов. Стэн сидел рядом с Хиллари. А также дневное чаепитие в Лос-Анджелесе, на котором присутствовало 200 человек. На видео есть кадры, на которых Хиллари благодарит Питера, его жену Андреа, Стена и Джоан, называя их по имени, что наверняка очень польстило Стэну. Хиллари посетила офис SLM. Аниматоров срочно сняли со всех проектов, чтобы они смонтировали приветственное видео, в котором анимированный Стен шутил о том, что создаст героиню суперсенатора, а лорд Монгар бубнил «Я буду править всем, за исключением Нью-Йорка. Я слышал, что это место занято». Были сделаны фотоснимки улыбающихся Клинтона, стоящих рядом с Читой Полов. Во время этих мероприятий Пол поведал Хиллари некоторые подробности своего насыщенного событиями прошлого, включая то, что он боролся против Кастра и однажды заложил Берта Лэнса, директора административно-бюджетного управления при администрации Картера. «Я ничего от нее не скрывал», — говорит Пол. «Я проверял ее, хотел понять границу, до которой могу с ней идти». Если бы в штабе Хиллари навели о нем справки, то наверняка узнали бы о его судимостях, но его то ли плохо проверили, пробив в интернете, как позднее утверждал адвокат Клинтонов, или же их вообще не особо волновали его судимости. Как бы там ни было, Пол и Тонкин решили, что организуют свое самое крупное и резонансное мероприятие — Они планировали устроить голливудский праздник в честь окончания президентского срока Клинтона с целью собрать деньги для Хиллари. Событие прошло 12 августа 2000 года на территории поместья стоимостью 30 миллионов долларов, и на нем присутствовало 1300 человек. Сразу после окончания все участники были уверены в том, что мероприятие прошло блестяще. Официально оно называлось... Голливудское гала-приветствие президента Клинтона, и его подготовкой занималась компания SLM. Стан сидел рядом с супругами Клинтон, а Пол с женой, напротив них на другой стороне стола. Дайана Росс исполнила «Ain't no mountain high enough», а Шар призналась, что в свое время не голосовала за Клинтона, и чтобы загладить свою вину, спела композицию «Если бы я смогла повернуть время вспять», «If I could turn back time». Билл Клинтон прослезился, слушая признание певицы Мелиссы Этеридж, что он частично вдохновил ее на камингаут и признаться в том, что она лесбиянка. Потом выступил сам Билл, рассыпаясь в банальностях наподобие «Такой шанс, который мы имеем сейчас для того, чтобы построить будущее нашей мечты для наших детей, бывает, быть может, раз в жизни». Все меняется. «Ничто не остается таким, каким является сейчас. Спасибо за оказанную честь, спасибо за воспоминания, которые вы мне сегодня подарили, но не останавливайтесь». Он сделал паузу. «И думаете о завтрашнем дне». Позже Пол сказал репортеру, «Это был апогей моей карьеры». Все ушли домой, чувствуя себя победителями. Впрочем, это чувство длилось недолго. Три дня спустя в «Вашингтон-Пост» комментатор «Светской жизни» Ллойд Гроув написал в своей колонке о том, что один из продюсеров вечера мотал тюремный срок и поинтересовался, неужели Хиллари Клинтон легкомысленно относится к преступности? Пол написал Гроуву открытое письмо, в котором говорил, что попал в тюрьму из-за того, что участвовал в секретной антикоммунистической операции, Но это письмо мало кого переубедило. На следующий день Гроу писал о том, что по информации Федеральной избирательной комиссии Пол поддержал избирательную кампанию Хиллари двумя тысячами долларов, максимальной суммой, которой отдельный гражданин мог пожертвовать на компанию-политика. Представители Хиллари сообщили, что они возвращают Полу его чек на две тысячи долларов, Однако, по его словам, все полностью проигнорировали факт того, что он потратил на проведение мероприятия 1 миллион сто семьдесят шесть тысяч собственных средств. Это было нарушением избирательных законов, а также суммой, значительно превышающей те 401 419 долларов, о которых представители Хиллари сообщили Федеральной избирательной комиссии. Пока последнее еще не выяснилось, Билл и Хиллари направили Полу и Стэну письма благодарности. Письмо Билла Стену было написано от руки. «Спасибо большое за прекрасное мероприятие, которое мне очень понравилось и поддержало компанию Хиллари». Информация о Поле стала быстро распространяться в Голливуде и Вашингтоне, и Клинтоны отказались от торжественного ужина в честь окончания президентского срока. Даже сейчас Пол настаивает на том, что он договорился с Биллом, что тот будет выступать представителем СЛМ на международной арене, поэтому был очень раздосадован поведением Клинтонов. Впрочем, как выяснилось, Полу вскоре стало не до Билла и Хиллари. По поводу того, что произошло после этого, мнение Пола сильно отличается от мнения практически всех остальных. К концу 2000 -го года пузырь доткомов начал сдуваться, и компания SLM оказалась в тяжелой ситуации. Пол получил в банке краткосрочный заем в размере 2,2 миллиона долларов. Банк поставил одно условие. Цена акции компании должна быть выше 1 доллара. В момент получения кредита это казалось вполне реальным, поскольку стоимость акции колебалась между 7 и 9 долларами. Но 29 октября, спустя несколько дней после Дня Благодарения, цена акции упала до 3 долларов, на следующий день до 1,75. Инвесторы стали паниковать, началась тотальная распродажа, и цена акции упала до 13 центов, то есть гораздо ниже 1 доллара. Скотт Коблиш, работавший тогда в СЛМ, позже вспоминал, как пережили те дни креативщики. В студии постоянно обсуждали падение цены на акции. На нижних этажах царила паника, а на верхних — полная тишина. Доставка газированной воды прекратилась, и человек, занимавшийся доставкой, сообщил, что ему уже несколько месяцев не платили. Пол улетел в Бразилию для того, чтобы заняться делами своей крупной компании, предлагающей услуги в области изучения английского языка — Mondo English. Однако обвинение во время суда утверждало, что он убежал из страны, потому что знал, что произойдет в ближайшем будущем. Сотрудники компании SLM получили электронные письма с извещением, что они уволены, но после этого объявили, что произошел сбой компьютеров и никого не увольняют, пока не увольняют. Настоящий коллапс произошел 15 декабря. Вечером мы ушли домой. А на следующее утро все резко изменилось, вспоминает бывшая сотрудница СЛМ Дана Моршет. Все получили электронные письма с сообщением о том, что в 2 часа дня состоится встреча в студии. Компьютерщики нарезали диски с флеш-файлами нашей работы, чтобы сохранить их для личных резюме, говорит Коблиш. В 4 часа дня все компьютеры заблокировали. К тому времени всем уже сообщили, что они уволены, Кеннет Уильямс на собрании известил сотрудников о том, что все уволены и компания прекращает свою работу. «Это было для Стэна сильным ударом», — говорит Диксон. Коблиш позже говорил, что Стэн буквально сел, когда услышал эту новость. В тот день в офис привезли заказанную ранее статую Человека-паука размером в человеческий рост. Мрачные сотрудники собрали статую, и показали ее убитому горем человеку, в честь которого назвали компанию. «Помню, что в тот день я была в офисе, и он плакал», говорит ресепшионистка Шмидт. Стэн поцеловал меня в макушку и произнес, «Мне очень жаль». Стэн стал звонить сотрудникам, чтобы лично извиниться за произошедшее, но тут ситуация стала еще более критической. 2 января 2001 года СЛМ, в которой к тому времени официально работали только Стан и несколько топ-менеджеров, сообщили, что комиссия по ценным бумагам и биржам занимается расследованием в отношении компаний. Представители независимого федерального регулирующего агентства заинтересовались причинами, по которым стоимость акций компании резко упала, и вскоре у них появились свидетельства того, что топ-менеджмент компании занимался незаконными махинациями, Вот тут-то и возникает камень преткновения. Федеральные власти, нанятый СЛМ-аудитор и целый ряд бывших руководителей компании утверждали, что Пол построил СЛМ на обмане. Пол клянется, что все было сделано по закону, а Уильямс, Стивен Гордон и Шайка других бывших руководителей сговорились, чтобы разграбить активы компании. Подробное описание судебной тяжбы требует больше места, чем мы можем позволить себе в рамках этого повествования. Если коротко, то Пола и Гордона обвинили в том, что они разными путями раздували стоимость акций, врали прессе и наняли аналитика на Уолл-стрит. Тот неправомерно включил компанию в список предприятий, акции которых рекомендованы к покупке. Обвинение говорило о том, что Пол с Гордоном взяли многомиллионный кредит в банке Мэрил Линч под залог акций SLM и не сообщили об этом инвесторам. После этого они использовали подставные компании, чтобы вложить более 2 миллионов долларов в SLM. Это создало видимость, что игроки рынка приобретают акции компаний. Брата Гордона, работавшего брокером в Мэриол Линч, обвиняли в том, что за помощь в этой махинации он получил взятку в размере 340 тысяч долларов. Пола и Гордона обвиняли также в том, что, пытаясь спасти компанию, они выписывали чеки в то время, когда денег на счетах не было. Пол утверждает, что деньги на счетах были, поскольку они были привязаны к стоимости акций СЛМ. Подобные операции в банковском деле называются использованием фиктивного чека. Кроме этого, звучали обвинения в том, что Пол с Гордоном покупали проданные ими акции SLM через двух брокеров, чтобы поднять их цену. Когда отведенные на обратный выкуп акций деньги закончились, как утверждало обвинение, цена акций рухнула, и банк провел маржин колл, то есть продал заложенные акции в объеме более 170 тысяч штук. Это стало последним гвоздем, вбитым в гроб компании. Министерство юстиции предъявило Гордону и Полу обвинения, хотя последний находился в то время в Бразилии. Расследовали и роль Стена, но не предъявили ему никаких обвинений. Стен уверял, что и понятия не имел, какие финансовые махинации происходили в компании. «Я совершенно не знал, кто и за что платил в нашей компании», утверждал он спустя несколько лет в суде под присягой. Однако один из бывших топ-менеджеров SLM, с которым я разговаривал, стоял на служебной лестнице достаточно высоко, чтобы знать о существовании проблем внутри компании и был совершенно уверен в том, что Стэн соврал следствию и суду. «Стэн всегда знал, что происходит, но всегда косил под дурачка», — говорит этот бывший сотрудник. Я всего лишь простой старик, который и понятия не имеет о том, что происходит, но Питер вам поможет. Он был хорошим человеком, но совершенно очевидно, что изображал из себя невинность. Делал вид, что он человек, не представляющий, что происходит вокруг. В Бразилии Пола арестовал Интерпол, и с его слов он сидел в той части тюрьмы, которую называют коридор смерти, месте, в котором незадолго до этого людей сжигали живьем, его сокамерником оказался террорист из Аль-Каиды. Как и во всем, что связано со Стэном Ли и Питером Полом, сложно понять, где, правда, любые потенциальные попытки раскаяния тонут в море напыщенности. У Стэна и Пола было много общего, способствовавшего тому, что они были близкими друзьями почти 15 лет. Однако после краха компании они уже никогда больше не виделись, а нанесенные друг другу раны болели все сильнее. Пол и его жена утверждают, что супруги Ли ни разу не связались с ними, чтобы узнать, все ли у них в порядке, несмотря на то, что Пол упорно утверждал, что не несет никакой ответственности за крах SLM. Стан никогда не любил говорить о периоде своей жизни с 1998 по 2001 годы. Спустя несколько лет, когда он нанял Питера Дэвида написать свою биографию в комиксах на основе собственных записей, последний написал несколько страниц про СЛМ. Люди Стена сообщили Питеру, чтобы он полностью убрал эти страницы. Единственное, что осталось из того периода, это анекдот о том, как Стэн встречался с Клинтонами и одна картинка, на которой был изображен задумчивый Стэн со следующим текстом — Также в тот период меня уговорили открыть интернет-компанию. В то время мне казалось, что это отличная идея, но я ошибался. Все закончилось плохо, и чем меньше мы будем об этом вспоминать, тем лучше. Стэну, конечно, хотелось бы, чтобы на эту тему говорили как можно меньше, однако много чего осталось несказанным, и еще много будет сказано о том, как в последующие годы Стэнли Медиа повлияет на его жизнь. Как бы там ни было, нужно было жить дальше и зарабатывать. Стан создал компанию вместе с тремя бывшими коллегами по СЛМ и вчетвером они стали думать, что делать дальше. Мужчины хотели создать что-то наподобие СЛМ, только гораздо более спокойную и предсказуемую организацию без грубости и глупостей пола. Как показало будущее, и эту компанию ждали обвинения в мошенничестве. Тем не менее, сотрудничество с СЛМ всегда оставалось самым постыдным профессиональным провалом Стена. Полу было суждено постепенно вернуться в жизнь Стена, но держаться от него на расстоянии. Однако дружба, которая обещала им огромные богатства, закончилась навсегда. Все, что осталось от этой дружбы, это неприятные воспоминания об опасностях Уолл-стрит, Ситуации, в которых стиль и форма побеждают содержание и стремление схалтурить. Стэн вознесся высоко, но, если честно, он еще никогда не падал так низко.